Во время прогулок Эльфе очень докучали мухи ЦЦ. На нее не действовала переносимая ими инфекция, но укусы сами по себе были болезненные. Чтобы избавиться от мух, она просискивалась под кустами, каталась по земле или ложилась у моих ног и просила помочь. Дважды я видела, как Эльфа невозмутимо пересекала широкий поток черных муравьев. Ее большие лапы вносили стеклами, в кутенье лехстройные колонны. Эти крошечные воины яростно атакуют любое препятствие на своём пути, но эльфы они почему-то не трогают. Как-то раз я обрела следом за львицей до того уставшая, что ничего не замечала вокруг. А другая насердитая ящеркова поднялась на дубы и отпрянула назад. В полутора метрах над землёй, нацелившись на нас, в развилине ствола лежала красная кобра. Спасибо, Эльси, что она была на чеку. От кубры лучше держаться подальше. До сих пор я ни разу не видела этих змей на дереве. Даже Эльса оробела и несколько дней старалась обходить это место стороной. Стояла жаркая пора. Эльса частенько забиралась в реку. Крокодилов там было много, но они не трогали ее. Она решительно прыгнула в воду за цысарками, которых Жорж стрелял в реке, а заодно пользуясь случаем поплескаться в воде. Ей было так же приятно поиграть, как нам смотреть на неё. Теперь Эльза совсем поправилась и чувствовала себя превосходно. Она была очень консервативна в своих привычках, если не считать незначительных отклонений. У нас установился такой распорядок: утром прогулка, днём мёртвый час, под старым деревом на берегу реки. После чая вечерняя прогулка. По возвращении из буша Эльсу ждал обед. Обычно натащили свой кусок мяса на крышу ленд-ровера и оставалась там, пока мы не гасили света и не ложились спать. Тогда Эльсу тихо ходила в палатку Джорджа и устраивалась рядом с ним на земле, положив одну лапу на его кровать. А однажды вечером она отказалась идти с нами на прогулку. Когда же стемнело, и мы вернулись в лагерь, ее там не было. Эльса пришла только утром. Позднее мы увидели рядом с лагерем отпечатки лап крупного льва, а у Эльсы появился запах, присущий ей во время течки. Да и все ее поведение переменилось. Она держалась очень приветливо, но относилась к нам не так нежно, как всегда, и сразу же после завтрака исчезла на весь день. Перевернулась она уже поздно вечером и прыгнула на крышу لینڈ-ровера. Я тотчас вышла из палатки поиграть с ней, но Эльсе было не до меня. Она соскочила на землю и скрылась во мраке. Ночью я слышала, как она плещется в реке, потрескитые вокли потревоженных бабуинов. Это продолжалось до рассвета. Утром Эльса заглянула в лагерь, разрешила Джорджу погладить её, помурлыкала и удалилась. Очевидно, она была влюблена. Мы знали, что это продлится дня 4. В отличие от прежнего лагеря, здесь всё благоприятствовало Элси. Кажется, нам теперь удастся приучить её к вольной жизни. И мы решили на недельку удалиться, оставив её наедине с женихом. Только нужно побыстрее собраться, чтобы уехать незаметно. Но Эльса появилась, когда мы еще укладывались. Пришлось мне заняться ею, а Джордж тем временем должен был свернуть лагерь, отогнать машину на несколько километров и потом послать за мной. Я повела к Эльсу, к нашему дереву на берегу реки. Неужели мы последний раз вместе? Она что-то чуяла. Я старалась не показывать виду, даже захватила машинку и приняла стучать на ней, чтобы усыпить те подозрения, но Эльса тревожилась. Да я от волнения писала через пятое на десятое. Мы давно готовились предоставить ей полную волю и верили, что для нее это будет лучше, чем пляд. Но одно дело готовиться к этому, и совсем другое — действительно разлучаться, подводить черту и уезжать с тем, чтобы, быть может, никогда больше не увидеться мной. Если гамна уловила моё смятение, она всё время терелась о меня своей шелковистой головой. Перед нами лениво струилась река, как вчера, так будет струиться завтра, крикнула птица на сорок, с дерева слетело несколько верхних листьев и поток унёс их прочь.